Оскар. Сейчас, в середине зимы, это была чужая страна. Однообразный пейзаж, серое небо, ветер, снег, холмы, вереницы, избегавшие к морю, уже надели свои снежные заледенелые шапки, едва различимые на фоне белесых облаков. Казалось, скорбные небеса поглощают неуловимые расплывчатые очертания вершин. Да, это была чужая страна, потому что Оскару запомнился совсем другой пейзаж. В детстве он всегда приезжал погостить у бабушки в Коридейле летом. И тогда здесь, на севере Шотландии, светлое послеполуденное время тянулось до позднего вечера. Даже когда надо было отправляться спать, длинные тени деревьев еще ложились на позлощенное солнцем лужайки. Оскар взял горацу на прогулку. Он вышел из дома после ланча, вооружившись крепкой палкой и надвинув на лоб старую твидовую шляпу. Башмаки у него были прочные, на толстой подошве, рассчитанные на долгую ходьбу. Пройдя по улицам городка и взобравшись по холму к воротам над полем для гольфа, Оскар прибавил шагу. Вскоре он уже забыл о холоде и с удовольствием ощутил, как бодро бьется сердце. Горацио весело бежал впереди, По тропинке, вьющейся между густыми зарослями дрока, они прошли над полем для гольфа. Примерно через милю тропинка привела их к ступенькам через насыпь и побежала выше вдоль заброшенного железнодорожного пути. Когда-то в давние времена Оскар приезжал в Криган по этой боковой ветке со множеством остановок на перекрестках перед шлагбаумами. Справа за площадкой и песчаными дюнами виднелось море. Под зимним небом оно было серо-стального безрадостного цвета, и шум дальнего прибоя почти не доносился до ускора. Он приостановился, чтобы расслышать плеск волн, гонимых ветром и крики чаек. А глядя на них, с удивлением заметил, что внизу мелькают фигуры игроков. Одетые в яркие костюмы, они шли к воротам, волоча за собой на тележках клюшки. И Оскар вспомнил, как бабушка, играя в гольф, всегда пользовалась услугами Кэдди. Это был неизменно один и тот же человек, закоренелый пьяница Сэнди, наизусть заучивший каждый бугорок и впадину на зеленом поле, и потому наставлявший бабушку, как избежать промаха. Большую часть времени Сэнди пребывал в полупьяном состоянии, но, помогая играть миссис МакЛеллан, он всегда выглядел олицетворением трезвости и вел себя соответственно. Рельсы уперлись в густой кустарник, и Оскар, обогнув его, увидел конец дорожки и девятую лунку площадки. Отсюда были видны кусок побережья, широкий и пустой залив, старая пристань и россыпь жмущихся друг к другу для защиты от ветра одноэтажных рыбацких домиков. Теперь стали слышны голоса. Кого-то окликнули, донеслись обрывки разговора. Оскар обернулся и внизу под собой увидел четверых мужчин, направляющихся к лункам. Он насторожился, если там майор Билликлифф, то придется заводить новое знакомство и поддерживать оживленную болтовню. К счастью, его опасения были напрасны. Среди игроков не было майора Билликлиффа, высокого как жертв, с тощими икрами, упрятанными в твидовые гамаши. Вместо этого взгляду Оскара предстали четыре плотные фигуры в ярких разноцветных куртках и бриджах из непромокаемой ткани, в белых туфлях для гольфа и американских бейсболках. Билликлифф никогда бы не позволил себе одеться так вызывающе. Именно из-за майора Билликлиффа Оскар избегал появляться на улицах Кригана. Иногда по настоянию Элфриды, Он украдкой прошмыгивал через дорогу в супермаркет, чтобы пополнить запасы пива или купить хлеба, и еще ежедневно совершал вылазку за «Таймс» или «Телеграф». Но при этом зорко глядел по сторонам, чтобы не напороться на Беликлифа с его приветствиями и приглашением зайти в гости. Элфрида считал, что Оскар проявляет малодушие. «Он просто глупый старик, Оскар, и ты должен проявить твердость при встрече с ним. Будь вежлив, но тверд». «Да ведь он...» Ужасающе надоедлив. Но ты же не можешь просидеть дома всю оставшуюся жизнь. Это смешно. Но я сижу дома из-за плохой погоды. Чепуха. Ты всю субботу сгребал листья в саду, хотя шел проливной дождь. Но Биликлив не может проникнуть в мой сад. Он может увидеть тебя через ограду. Он для этого достаточно высок. Не дай бог. Сегодняшняя прогулка Оскара с Горацио была его первой вылазкой. И предпринял он ее, потому что им внезапно овладело беспокойство. Его переполняла нервная энергия, он чувствовал физическую необходимость размяться. Даже перспектива встречи с майором Билликлиффом не могла его остановить. Элфреда права, не может же он остаток жизни провести в заперти, прячась за спинку дивана при каждом звонке в дверь. Дело в том, что Билликлифф, бывший управляющий Коридейла, был тем самым человеком, у которого хранился ключ от усадьбы. Поэтому первое, что должны были сделать Оскар и Элфрида по прибытии в Криган, это заехать к Билликлиффу за ключом. Встреча получилась не из приятных. После долгого путешествия из Гэмпшира Оскар и Элфрида совсем обессилели. Поездка была напряженной. Дождь, грузовики, дальнобойщики, лихачи, мчавшиеся по шоссе с безумной скоростью. Когда же они пересекли границу Шотландии и поднялись на Сутру, Дождь превратился в мокрый снег, и дорога стала еще опаснее. Элфрида предложила сделать напоследок еще одну остановку, переночевать и отдохнуть в придорожной гостинице. Но Оскар сгорал от нетерпения поскорее добраться туда, в свой дом, и они продолжили путь все дальше и дальше на север. На вершине Друмахтера. Снег был шесть дюймов глубиной, и они ползли позади огромного грузовика, надеясь, что если вдруг случится авария, то сначала в нее попадет грузовик. Последние мили они ехали в темноте. К тому же Оскар вдруг понял, что его подводит память. Он чуть не запутался в системе дорог, построенных в последние годы. Но почему все должно меняться? Надувшись, жаловался он, пытаясь при свете карманного фонарика сориентироваться по карте в хитросплетениях дорог. «Это перемена к лучшему», — твердо заявила Элфрида. «Шоссе расширили, и ехать здесь легче». Наконец они проехали по новому мосту над заливом. «Прежде, — вспомнил Оскар, — надо было ехать по холмам пять миль в объезд. Вот видишь, значит, действительно стало лучше. Куда нам дальше? Теперь надо повернуть налево, опять на старую западную дорогу». А она еще существует. Если ее больше нет, нам конец. Дорога была на месте. В темноте они свернули со скоростного двухполосного шоссе и очутились в сельской местности. К этому времени Элфрида уже совсем утомилась. Последней каплей стали поиски дома, где жил Биликлив. Он теперь занимает коттедж старика Фергюсона, объяснил Гектор, когда Оскар попросил у него совета и указаний. Фергюсон был там. Кем-то вроде главного лесничего, да ты его помнишь. Поезжай через главные ворота, там найдешь. Я ему позвоню и предупрежу, что вы с Альфредом едете. Но в темноте они потеряли представление о расстояниях и проскочили мимо главных ворот. Оскар понял это только когда увидел промелькнувшую мимо светящуюся надпись гостиница Коридейл. Они с трудом отыскали разворот, но снова промахнулись, уткнувшись в грязный фермерский дом где их яростно облаяла собака. Вернулись к повороту, и на этот раз, двигаясь со скоростью улитки, оказались более удачливы. Въехав в ворота, Оскар оглянулся, пытаясь разглядеть новые места. «Ничего этого я не помню», — снова пожаловался он таким тоном, словно виновата была Элфрида. «Все меняется, Оскар, все меняется. Но я не вижу ни одного дома поблизости. Неужели мы проведем весь остаток ночи?» «Вот так вот!» В голосе Элфрида послышалось отчаяние, но Оскар надеялся, что она все-таки не потеряет своего хладнокровия. Эти два дня от нее веяло удивительным спокойствием, иначе бы он, наверное, не вынес путешествие. «Ты уверен, что мы едем правильно?» Сейчас Оскар ни в чем не был уверен. Он грустно сказал, «Наверное, мы уже слишком стары, чтобы пускаться в такие авантюры». «Не смеши меня!» «Мы не старики, и никакие это не авантюры. Просто нам надо забрать ключ. А для этого всего-навсего требуется найти этот противный коттедж». В конце концов, они его нашли, причем совершенно случайно. Они повернули налево, на узкую дорогу, явно ведущую в тупик, и вдруг перед ними сквозь обнаженные ветви засиял огонек. Они увидели открытые воротца и небольшой каменный домик с одиноко светящимся окном. «Это он с сомнением?» — спросила Элфрида. «Да». Оскар вздохнул с облегчением. Он помнил этот домик. «Ну, слава Богу». Машина въехала в ворота и затормозила перед домом. Колеса зашуршали по гравию. В свете фара они увидели деревянное крыльцо и закрытую дверь. Элфрида выключила мотор и сразу же, чуть ли не до смерти напугав их, тишину разорвал жуткий хриплый лай, и какие-то замогильное подвывания. «Господи, помилуй!» — вздрогнула Элфрида. «Это собака, наверное, Мастиф или Ротвеллер. Собака Баскервилли, одним словом. Из машины я не выйду. Предпочитаю сохранить ноги в целости». Тут раздался голос, такой же хриплый, как Лай, и хлопнула входная дверь. Лай оборвался. На заднем сиденье приподнялся бедный терпеливый Горацио и робко посмотрел в окно. Было очевидно, что он тоже не желает расставаться с лапами, и они стали ждать. «Мы только возьмем ключ и тут же уедем», — заявил Оскар. «Как скажешь». В открытую дверь дома они увидели слабо освещенную прихожую. Там возвышалась долговязая тощая фигура человека, который смотрел на них, защищая глаза от яркого света фар. Элфрида, заметив это, тут же выключила их. «Это вы, Бландал? Я жду». Неоконченная фраза повисла в воздухе. Оскар и Алфреда выбрались из машины, закоченевшие и уставшие до боли в суставах. Коленки у Оскара хрустнули. Холод пробирал до костей. «Извините, что мы так поздно», — сказал Оскар. «Трудно ехать в темноте, и все такое незнакомое. Мы приехали за ключом, и потом...» Он собирался сказать, сразу уедем, но майор Биликлив перебил его. «Входите». «Опрокиньте стаканчик на дорожку, составьте мне компанию. Но рад встрече, предвкушал ее. Входите, у меня тепло». Майор отодвинулся и гостеприимно распахнул дверь. Немного поколебавшись, Оскар капитулировал. Ему хотелось поскорее закончить это ужасное путешествие, попасть в Криган и вступить во владение своим домом. Но, видимо, придется общаться и пить. «Спасибо», — сказал он тихо и протянул руку Элфреди. «Это мой друг Элфреда Фипс. Она поехала со мной, чтобы помочь вести машину». «Чудесно, чудесно. Путь чертовски длинный. Рад познакомиться, мэм». Майор взял руку Элфреды, и Оскару показалось, что тот сейчас запечатлеет на ней поцелуй. Так старомодны были манеры майора. «Здравствуйте», — ответила Элфреда. «А теперь давайте закроем дверь. Проходите». Они прошли за майором в маленькую гостиную с низким потолком, За каминной решеткой горел немощный огонек, который вряд ли мог как следует прогреть комнату. Обстановка производила мрачное впечатление. Продавленное кожаное кресло, неровный в складках половичок, ковер на полу, покрытый собачьей шерстью, переполненная пепельницы. В конце комнаты была дверь в какое-то помещение, куда выдворили злобную собаку. И оттуда доносилось теперь ее нервное повизгивание и тяжелое дыхание. Время от времени на двери дребезжала задвижка, словно вне себя от ярости зверь бросался на нее. Элфреде стало не по себе. — А какой породы ваша собака? — Лабрадор. — Старая добрая сука. Мухи не обидит. На каменной доске скучились потускневшие кружки, мяч для игры в гольф, часы, остановившиеся на четверти первого, открытки с потертыми уголками и кожаная шкатулка в которой майор Беликлиф хранил слуховой аппарат. Он вставил патроны в уши. Оскар и Элфрида завороженно смотрели, как кончиком пальца он пробует их на исправность, извлекая странные песклявые звуки. Затем майор с явным удовлетворением на лице повернулся к гостям. Вот так-то лучше. Редко им пользуюсь, иногда забываю, куда положил. Ну а теперь посмотрим, чем я вас могу угостить. Он подошел к столику на колесах, уставленному бутылками. На нижней полке стояли два плохо вымытых стакана. Бар открыт. Оскар жаждал чашки чая, но понимал, что его приготовление заняло бы слишком много времени. Я бы выпил немного виски, совсем чуть-чуть и побольше воды. А что угодно, леди? Вид у Элфриды был несколько обескураженный. Ей тоже хотелось чаю, но она храбро сказала, «А мне можно Шерри?» «Да, есть и Шерри. Вроде бы здесь». Майор поднял вверх бутылку с остатками какой-то жидкости. «Хватит для вас одной?» И он стал разливать напитки. Оскар и Элфрида молча ждали, пытаясь согреться у жалкого огонька. «Боюсь, я запустил домашнее хозяйство. Два года назад умерла моя жена. Не хватает мне ее чертовски, но что поделаешь? Я нанял женщину, которая должна приходить и убирать». Оскар наблюдал, как майор неуклюже возится с бутылками, как, пролив воду на ковер, дрожащей рукой поднимает стакан. Беликлив казался разваленный, со своими шишковатыми, как у старой лошади, коленками. На тощих ногах у него красовались чулки и огромные черные, нечищенные армейские башмаки. Он был лыс, если не считать нескольких седых прядей. Его глаза в красных прожилках слезились, усы пожелтели от табака, потемневшие зубы напоминали чистокол. Трудно было представить, что некогда этот человек был блестящим бравым офицером, одного из лучших полков британской армии. Гектор позвонил мне и предупредил, что вы едете. Я был в восторге. «Нам не помешает немного свежей крови. Как там старик поживает? Странно, что мы с вами прежде никогда не встречались. Я здесь живу с шестидесятых, как вышел в отставку, и сразу сюда». Ну не то чтобы совсем сразу. Сначала кончил курс в Сиренчестере, получил удостоверение управляющего. Работа это не для дураков. Здесь хорошая рыбалка, правда же не было скучновато. Удить она не умела, зато гуляла с собаками. Но если бы не старый телевизор, то, наверное, свихнулась бы. Майор наполнил наконец стаканы, взял их и нетвердым шагом двинулся к Элфреде и Оскару. Виски малость бледновато. Это ничего? «Все замечательно!» — солгал Оскар. Майор Билликлифф вернулся к столику, чтобы утолить собственную жажду при помощи маленького стаканчика виски, гораздо более темного оттенка. «У меня вроде было чем закусить. Чипсы... Садитесь, устраивайтесь поудобнее. Но мы не можем задерживаться. Да ведь до Кригана ехать всего пять минут. Делать нечего». Оскар и Элфрида присели рядышком на софу, от которой несло псиной. Майор Билликлифф уселся в единственное кресло напротив, и под твидовыми бриджами явственно обозначились его шишковатые колени. «Сейчас я в отставке, спасибо Гектору, позволил мне купить этот коттедж». Впрочем, он все равно пустовал. ахью и было на все наплевать. Дни батраков и арендаторов прошли. Теперь все работают по контрактам. Черт бы побрал это машинное производство! Мне нравилось служить у Гектора, но это было недолго. Он уехал, приехал Хьюи, и снова волка пустили в овчарню. В большом доме начались оргии, непристойные. Хьюи всем подавал пример развратного поведения. «Ну, как вам напитки?» А я совсем не мог ладить с ним. Разругались в банке и медные склянки, как говорят на флоте. И я тогда готов был рыть землю копытами. Теперь все прошло. Хью и удрал на Барбадос и продал угодья под гостиницу. Вы, наверное, видели вывеску по дороге сюда. Везде стекло и полно ванных. А цены в баре — грабеж среди бела дня. Я туда и нос не кажу. От поместья остались только фермерский дом и молодой Томпсон. Его отец был здесь когда-то арендатором и купил дом, когда большой особняк продали. Ничего, парень деловой, неплохо справляется. Но к гостинице я близко не подхожу, право слово. Единственная радость — гольф-клуб. А вы играете в гольф? У нас здесь сложилась очень дружная, веселая команда. Вы должны к нам присоединиться. Ваше имя тогда будет на слуху, и недалеко от вашего дома. Там жила славная пара стариков, Качрейны. А он взял, да и помер, а она уехала жить с дочерью. К счастью для вас. Ну, есть еще миссис Снит. Она и присматривает там за порядком. Приходящая работница. Думаю, Гектор ей платит авансом. Он вам говорил? Оскар кивнул. Приятная женщина, очень приятная. Встретил ее на днях в мясной лавке. Она что-то про бойлер говорила. Но это уж теперь не мое дело. Оскар, впадая в отчаяние, спросил. А ключ как же? Майор э, Беликлиф вздрогнул и нахмурился. Извините. Ключ? От усадьбы. Если бы вы могли нам его дать, мы освободили бы вас от своего присутствия. А! Да! Где-то он здесь. Ловко вздернув локтем, майор опрокинул содержимое стакана в рот и с трудом поднялся на ноги. Он прошел к бюро с откидной полукруглой крышкой, где царил чудовищный беспорядок и, согнувшись, минуту-две беспомощно рылся там. Наконец он воскликнул «Эврика» и достал большой старомодный ключ, навидавший виды бирки. «Я малость забывчив». Оскар и Элфрида докончили свои микроскопические порции спиртного и решительно поднялись. Оскар взял ключ. «Спасибо, извините за беспокойство». «Вы совершенно меня не обеспокоили. Так чудесно иногда посидеть в компании». И помните, что я частенько бываю в клубе. Конечно, играю уже не так много, как раньше, но люблю поболтать со старыми приятелями. А в баре можно получить очень приличный сэндвич. Оскар и Элфреда устремились к двери. «Обязательно приходите в гости, и, может быть, я тоже как-нибудь заскочу к вам, посмотреть, как вы там устраиваетесь». Элфреда улыбнулась, но, «Ну, разумеется, но только не очень скоро. Оскар нездоров, и нам нужно немного прийти в себя. Ну конечно, конечно, но мы определенно должны видеться время от времени.